Что просто не верилось, да разве могло столько всего произойти за считанные дни? Байте бежали по двою, потрое. Сим посмотрел вперёд на торчащие вдали высокие чёрные зубцы. Сегодня мой четвёртый день, сказал он себе. А я ещё ни на шаг не приблизился к кораблю, ни к чему не приблизился, даже к той. Он слышал рядом лёгкую постыплайт, которая несёт моё оружие и собирает для меня спелые ягоды. Половина жизни прошла, или одна треть?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 В детстве смех настораживал Симы, теперь он его понимал. Этот смех родился в душе человека, который взбирался на высокие скалы, собирал там зелёные листья, пил хмельное вино с утренних сосулек, ел горные плоды и впервые вкушал сладость юных губ. Вот уже близко скалы противника, а у Симы перед глазами стройная осанка Лайт. Он словно впервые открыл для себя её шею. коснувшись, который можно сосчитать биение сердца и пальцы, которые трепет, нальнут к твоим пальцам, и Лайт резко повернулась, глядя вперёд, крикнула она: "С Лиди за тем, что предстоит, гляди только вперёд". У него было такое чувство, словно они пробегают мимо большого куска своей жизни. Вся юность остаётся позади и даже не когда оглянуться. Глаза устали смотреть на камни, сказал он на бегу.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 Господи, с болью воскликнул он: кому нужны эти битвы? На встречу им вниз по склону запрыгали камни. Один из бойцов упал с расколотым черепом. Война началась. Лайт передала ему оружие. Дальше они бежали без слов до самого боевого рубежа. Сверху из зубцёнов противника на них обрушился искусственный обвал.